Говори, что случилось Быстро обратилась к нему Сарафань. Птички фиксируют движение в пригороде Посерьезневший Штейгер отвечал четко и быстро Север, скопление твари тип 2 Юг и запад, ситуация похожая Из-за быстрой речи и обилия профессиональных терминов Кедров ничего толком не разобрал Знаний в английском сплоховали Но частичного понимания фраз хватило, чтобы осознать Случилась некая агрессия со стороны монстров «Игнат!» — послышался крик Гены со стороны Не тратя времени на прощание, снаходец рванул к своим Дело жопа!» — крикнул ему военный «По машинам! Быстро!» И еще секунду назад это была компания пьяных гуляк Но сейчас мгновенно превратилась в группу собранных людей. Пробивая через паникующую толпу, они направились к парковке. Зарычали движки. Автомобиль только было рванул, но тут же притормозил Впереди быстро пронесся тот самый хамбик, который вел Штейнера. Следом за ним проехал и второй, с патрулем натовцев, охранявших перекресток. «Пендесня, блять!» Прыгнулся офицер, сидящий за рулем. Пропустив их, он ударил по педали, и внедорожники выехали на дорогу. «Миша, рви к нашим!» – кричал Гена. «Передаю, что к городу погонь полезла! Еще немного, и уже не пробьемся!» Бывший еще пять минут назад весельчаком он вновь изменился, став суровым командиром. Скрепя шинами на поворотах, автомобили мчались по ночному городу. И все это под тусклым алым сиянием небес... Превратившихся в какое-то инфернальное зрелище «Ну и хрень!» Произнёс незнакомый Игнату низкорослый военный «Ебана мать! Будто конец света!» «Вот уж точно!» Отметил Гена Будет от Халабуды был не такой уж длинный Вскоре вдалеке послышалась стрельба «Наши уже работают!» С беспокойством заметил водитель «Прорваться бы!» «Гена!» Обратился к знакомому Игнат, показывая на оснащенную люком крышу. Пропусти меня, я могу прикрыть, если что. В отличие от остальных, он видел намного больше, поэтому хотел подготовиться. Окей. Тот не стал спорить. Мужики, пропустите его. Внутренний салон был довольно просторным, поэтому снаходец протиснулся без проблем. Высунувшись из открытого люка, Хаосит осмотрелся. В это время из-за угла показалась военная база. Режимный объект окружён зоной отчуждения, удаленной от других зданий. Сейчас это было очень кстати. «Вижу движение!» – закричал водитель. Для Игната приближающиеся твари уже давно были как на ладони. Монстры двигались неорганизованными одиночками. Внимание тут же привлек наиболее яркий энергетический след, что находился совсем неподалеку. Инициированный хаосом. Представитель расы звероподобного типа – Уровень силы. Десятый уровень. Дары и особенности. Дар физического всплеска. Дар скорости. Дар выносливости. Дар ярости. Дар рывка. Дар физической стойкости. Звериные рефлексы. Звериное чутье. Способности. Рев ярости. Рывок. Ярость. Ускорение. Выносливое тело пассивное. Укрепленное тело пассивное. Статус. Наведенный психоз. «Твою мать!» У глаза вылезли на лоб. «Как же этот урод запакован!» Монстр примерно выглядел, как горилла, покрытая толстой чешуей и со здоровенными когтями. Что интересно, пах существа был закрыт какой-то ветошью, что говорило о наличии примитивного разума. Дальше стало недонаблюдение. Монстр, услышав шум внедорожников, обратил на них внимание. Маленькие глазки налились лютой злобой и ненавистью. Дикий рёв огласил округу и с неожиданной силы ударил по ушам. На несколько мгновений Кедров ощутил себя слабым и ничтожным. Появилось нестерпимое желание бежать от этого сверхсильного хищника как можно быстрее. Наваждение ушло почти мгновенно, но вот на спутников оно оказало куда более сильный эффект. Автомобиль резко съехал с дороги на обочину. Заглянув в салон, Хасид увидел, что остальные люди сидят в прострации, придавленные ужасом. «Миша!» «Очнись!» Пришлось перехватить руль и ударить водителя по щеке. Увидев проблески разума в глазах водителя, Игнат крикнул. «Очнись! Давай к базе!» «Понял!» Быстро кивнул перешедший в себя военный. «Чё-то пиздец накрыло!» Сноходец уже не обращал на него внимания, он был сосредоточен на других мыслях. Выглянув обратно в окно, Игнат услышал визг покрышек и звук удара. Обернувшись, он увидел, что едущий следов внедорожник свернул с дороги. бортом зацепился за столб, из-за чего машину развернуло поперек дороги. Автомобиль потерял контроль и остановился. «Блядь!» – выкрикнул из салона Гена. «Мужики в тухле! Надо выручать!» Водитель ударил по тормозам. с визгом шины не остановились. В следующий момент монстр, уже заметивший два спешащих внедорожника, размазался от скорости, рванув к намеченным жертвам. Кедров создал кинетический щит, но противник выбрал целью другую машину. Используя скорость рывка, тварь нанесла сокрушающую атаку по кузову. От его силы бронированный армейский внедорожник завалился на борт. Монстр в дикой ярости начал наносить по нему удары с такой силой, что во все стороны полетели куски обшивки. «Сдай назад!» – произнес Игнат. «Мне нужно быть ближе для удара!» Он мог нанести удары и отсюда, но все еще не хотел демонстрировать свою истинную силу. Забыл двигатель от работы на предельных оборотах. Внедорожник на реверсе рванул к попавшим в военному. Из боковых окон вылез Гена и еще один военный, и открыли огонь по монстру. Но тот даже не обратил внимания. «У него острое чутье. Надо грамотно ударить», — подумал Хасид, черпая силу для атаки. В ход пошла одна из его новых разработок. Он сконцентрировал аспект холода в пучок, а сверху закрыл его вуалью из аспекта сокрытия. Получилась серая туманная сфера. Почти невидимая в вечерних сумерках, она рванула в сторону мутанта, мгновенно настигнув его». тихим хлопком синий всполох осветил кругу. Монстры пометы в внедорожник покрыло изморозью и наплывание иния. Ледяной аспект сковал противника смертельной хваткой. Новый рык ярости и боли раздался на всю округу. В этот раз волна ментального воздействия уже не подействовала на готового к обороне хаосита. Игнат вновь создал кинетический щит, закрывая автомобиль. И на этот раз навык оказался кстати. Мутант пришел в совершенное неистовство от атаки. Найдя взглядом обидчиков, он рванул вперед, желая покорать их. Разогнавшийся через рывок монстр, со всего маха впечатался в кинетический щит. Из-за удара туша в несколько сотен килограммов не выдержала. Панцирь с твердой чешуи лопнул, сквозь трещины полилась кровь от холода тут же замерзающая алыми наплывами. Кедров ощутил сильнейшее давление на разум, но щит удержал. Из-за более плотной энергии источника хаоса стало труднее создавать навыки, но их эффективность существенно возросла. Пока монстр не очухался, хаосит совершил резкий толчок генетическим щитом, прокидывая противника на взниче. Замороженный и оглушенный, он тут же начал возиться, пытаясь подняться на лапы. Используя полученные секунды, Игнат не оставил шансов твари. Сфера холода проявилась в воздухе неярким сиянием, окружив тушу синем Миг и энергия ледяных потоков сконцентрировалась прямо в центре, создавая точку беспрецедентного поражения холодом. Дезориентированный монстр даже не успел ничего понять, как его сознание ушло в небытие. «Он мертв!» — крикнул Игнат, ощутивший поток энергии. «Быстрей! Вытаскивайте людей! Я прикрою!» Двери внедорожника открылись. К помятому, лежащему на боку второму автомобилю, побежал Гена и его подчиненные. Один из них обладал усиливающим даром. Запрыгнув на кузов, он вырвал дверь и начал вытаскивать пострадавших. Кедр вылез из окна в крыше и спрыгнул на землю. Подбежав, он, не глядя, забрал всю добычу с твари, продолжая смотреть по сторонам. Снаходец беспокоился, что битва привлечет монстров, но, похоже, клич этой обезьяны, наоборот, распугал слабых существ. Тем более плотная стрельба с базы не давала им особой свободы действий. Их скоротечный бой воины неподалеку, разумеется, заметили. Пока из помятого внедорожника вытаскивали раненых, открылись ворота КПП. С рокотом выехал бронетранспортер и, быстро набирая скорость, направился к ним. «Раненых на броню! Быстро!» закричал немолодой офицер из люка, когда машина подъехала. Следуя его приказу, бережно одного за другим на корпус ложили пострадавших. Игнат мельком глянул на их состояние. Потрепало изрядно. Хоть горела и не успела получить доступ к салону, многих людей внутри покалечило от одной лишь силы удара туши. «А теперь валим!» продолжал кричать незнакомый воин из бронемашины. «Ходу, Гера, ходу!» Все разбежались по транспортам, и внедорожник, а за ним бронетранспортер, поехали к базе. Кедр, вернувшись обратно на свое место, уже было расслабился, но через взор приметил нового противника. Вдалеке, из-за ветхих двухэтажек, показался монстр, похожий на здоровенного дикобраза. Увидев людей, он встопорщил свои здоровенные иглы. Игнат заметил, как в теле мутанта запустились энергетические процессы, явно готовя удара. «Дерьмо!» Подумал он, поняв, что произойдет дальше. Форсируя физические силы, хаосит спрыгнул с крыши автомобиля и рванул к бронетранспортеру. Уже запрыгивая на него, активировал кинетический щит. Одновременно с ним монстр отправил рой сотен толстых костяных игл. Несколько толстых пальмовых деревьев, растущих вдоль дороги, оказались на траектории атаки. В одно мгновение они мелко щепой разлетелись в стороны, а в следующий момент накрыло военных. Со звуком ломающихся костей рой толстых иголок ударил в стену навыка. Игнат вновь почувствовал давление на мозг, но щит работал выше всяких похвал. Ах ты урод! – подумал Хасид, смотря на чертового ежа. Обнаружив, что не добился успеха, тот приспокойно готовил новую атаку. Снаходец мог бы его достать, но не хотел показывать людям свои незадокументированные способности. Однако справились без него. Работал кто-то с базы. Игнат не знал, чем ударили, кажется, гранатометом. Раздался сильный взрыв, задевший тварь. Переваливаясь, тарвануло под прикрытие домов. Тем временем внедорожник, за ним и бронетранспортер, наконец, миновали КПП. Ворота за ними тут же закрылись. К машинам побежали солдаты с носилками, помогая забирать раненых в медсанчасть. Игнат осмотрелся. Военный объект походил словно на разворошенный улей. Везде бегали люди с оружием. Из складов доставали и таскали куда-то ящики с боеприпасами. «Игнат!» — обратился Гена. Тяжело дыша, он сел прямо на асфальт. «Ты там как, мужик?» «Нормально», — кивнул ему Хасид. Чтобы не потеряться», — продолжил новый товарищ. «Иди пока в кубрик наш. Если что, скоро тоже вернусь». Понял. Не стал спорить, Хаосид пошел к расположению. «Похоже, планы отдыхать и наслаждаться экзотикой не сбылись», — подумал он, быстро надев свое жилье. Впрочем, Игнат не расстраивался. В какой-то момент Хаосид понял, безмятежная жизнь — это не то, к чему надо стремиться. Он устал на путь силы, сойти с которого можно только в могилу. «Да это не факт», — приположил сноходец, вспомнив нежить. Войдя в кубрик, Кедров увидел беспокойного бамбика. Заметив хозяина, — Мопс тут же накинулся, обрадованный его возвращением. Мужчина же снова подумал, правильно ли он поступил, когда взял с собой пса. Если в Африке творится такое, лучше было его оставить в Екатеринбурге. — А с чего я решил? — задался вопросом Игнат, посмотрев из окна на алую хмарь в небе. — Что такое только здесь происходит? И правда, во сне он видел, как это странное явление стало всеобъемлющим. «Могло ли оно охватить всю землю?» «Ах, дела!» — произнес он старое савдеповского вида кресло. «Ладно, Бамп, пока сидим и ждем». Хоть Игнат и утомился, но уснуть бы не вышло. Кровь еще кипела от адреналина, а за окном слышался грохот стрельбы. Чтобы как-то отвлечься, он достал добычу с убитой гориллы. Из шести полученных даров интерес вызвал только дар рывка. Неудивительно, ведь способность быстро перемещаться являлась одним из ключевых моментов для контроля над боем. Дар рывка, телесно-волевой тип, позволяет быстро перемещаться на небольшое расстояние, комбинируется с атаками ближнего боя. Внимание, эффективность навыка зависит от физических характеристик. «Да блин!» – подумал Кедров, читая свойства. Нижняя строчка стала ложкой дегтя в бочке меда. Теперь понятно, почему он видел эту способность только у противника силового типа. Хоть тело Игната по всем параметрам превосходило обычных людей, но он не шел по пути физического совершенствования. Этот дар не подходил ему. Можно, конечно, все равно поглотить его, но хасид слишком боялся психоза. «Нет». Наконец решил снаходиться. Он скормил все шесть даров, полученных с монстра, источнику хаоса. Правда, и здесь его ждало небольшое разочарование. Кедров отчетливо ощутил, что теперь для развития источника требуется намного больше ресурсов. Это было ожидаемо. Каждый следующий уровень требует больше предыдущего. Когда хаос пожирал все предложенные дары, хаосит собирался все же лечь отдохнуть. Шаги в коридоре вызвали предчувствие, что отдых отменяется. Так и оказалось. Дверь распахнулась, заглянул Геннадий. «Игнат?» — произнес он, изучающий, смотря на него. «Да?» — пожал плечами кедров. «Что-то хотел?» «Угу». Тому, кажется, было неловко. «В общем, дело есть. Пойдем к командиру нашему». Сноходец не понял, зачем его звали, но отказываться не стал. «Скорее всего, чего-то захотят. Это самое простое объяснение» учитывая, какую эффективность он показал. Они покинули пустующее здание с жилыми помещениями. Игнат, да и идущий рядом Гена, оба невольно посмотрели на инфернальное небо. «Но и дрянь!» — произнес военный. «Не думал, что на своем веку такое дерьмо увижу». «Возможно...» — невесело усмехнулся Хасид. «И не такое увидишь». «Этого-то и боюсь!» — ответил провожатый. Вместе они вошли в соседнее здание, оказавшееся штабом. Проследовав по коридору, зашли в одну из дверей. Игнат увидел типичное казенное помещение. За большим столом сидел немолодой мужчина в военной форме, что-то напряженно высматривающий на экране компьютера. «Товарищ полковник!» — обратился Геннадий. «По-вашему, нет времени, Ген, оборвал его тот и перевел взгляд на Хаосита. «Херу бы, конечно, что при таких обстоятельствах знакомимся». «Кедров Игнат, верно?» «Он самый», — согласился снаходец. «Игнат, надеюсь, потом предоставится возможность познакомиться и поговорить без спешки». Без обиняков обратился к нему офицер. «А пока мы собираем людей для эвакуации посольства. Поедешь?» Хасид задумался. Он уже давно приобрел репутацию, если не героя, то это кого защитника? Это приносило и плюсы, и минусы. Сейчас от него ждали вполне определенного ответа. «С другой стороны, почему бы и нет?» «Иганат в любом случае будет убивать монстров и забирать их добычу. Так почему бы это не сделать все на пользу обществу и своей репутации?» «Когда выезд?» — задал он вопрос. «А, вот это наш мужик!» — довольно хмыкнул сзади товарищ. «Я ж говорил согласиться!» «Хорошо», — кивнул полковник. «Ганат, экипируй его на складе, там уже в курсе». На этом разговор, занявший буквально минуту, закончился. Они покинули кабинет и на вышеупомянутом складе подобрали набор экипировки с бронежилетом. От остального Игнат отказался, привычно взяв себе пистолет. — Так что там? — спросил он Гену, следуя в автопарк. — Сделан по эвакуации. — Все как всегда, — пожал плечами тот. — Задача выполнить быстро и желательно не сдохнуть. — А конкретнее, — поинтересовался Игнат. Мозги тебе грузить не буду. От тебя требуется лишь то же самое, что прибегать не из Халабуды. Там помочь, тут защитить. Понятно? Это было логично. Ни о каком боевом слаживании речи не шло. Строить Игната в вертикаль подчинения даже с минимальной эффективностью за короткий срок было невозможно. Не знающий ни боевых команд, ни напарников, он будет только мешающимся звеном. Поэтому Гена проявил благоразумие, решив оставить Хасита как есть, самостоятельной боевой единицей. «Понятно», — кивнул он. «Ну вот», — Гена показал рукой. «Тогда поехали». В автопарке и правда уже собиралась колонна техники. «Эти сутки когда-нибудь закончатся?» Мысленно задался вопросом Игнат. Душная африканская ночь, полная сражений, крови и смертей, только начиналась.